нахтспиртна – меча пинания. Эйяфьатла-йокотль – ледник островной горы. Глагол скиауст – экранница. Ниерзе – новые слова. Еда месяца торри. Мопед будет буквально гремучая змея – скетлиназра, потому что, видимо, трещит. 11 слов, помогающих понять исландскую культуру. В других странах климат, а у нас погода. Рассказывает Игорь Мокин. Если эта цепь вытянется от ветра горизонтально, добро пожаловать в Исландию. А потом три года ничего не происходило. Сага. История или сага? Исландия — это маленькая страна, которая очень живо чувствует свою историю. И поэтому то слово, которое вошло, наверное, во все мировые языки прямиком из древнескандинавского, оно для Исландии сейчас имеет особое значение. Для современного исландца на современном языке сага, сага произносится правильно на исландском, это не просто главный жанр средневековой литературы, который, кстати, читают и любят до сих пор, но и вообще история. Это слово значит «история». И у него ровно те же два смысла, как и по-русски. С одной стороны, это история, которую рассказывают, или в которую можно вляпаться, а с другой стороны, это история, которую изучают и исследуют. Школьный предмет называется сага, кафедра будет истории, тоже будет со словом сага и так далее. И это вот как раз действительно само слово, которое тесно отражает восприятие исландцами прошлого, которое неразрывно связано с настоящим. Исландия была заселена в историческое время, в IX веке. На остров прибыли люди в основном из Норвегии и из частично других северных стран. И вот когда сформировалась эта исландская община, это исландское общество, вот эта собственная родовая семейная история заменила им эпос как текст, который отвечает на вопрос «А кто мы такие?» и сформировала представление самих себе. И вот эту родовую семейную историю как раз и передавали саги. Вернее, их основной подвид саги об исландцах, которые также иногда называют прямо родовые саги. Саги исландские — это текст, в котором нет ничего отвлеченного, необыкновенно возвышенного, абстрактного. История для них, вот та самая история сага, — это череда событий. Это рождение детей, это браки, это суды и распри, это поединки и смертельные схватки. Если ничего между ними не происходило, то так и будет сказано в саге. А потом три года ничего не происходило. Время и пространство саги соразмерны человеку. Повествование в саге начинается с предков ее основного героя, а сага обычно называется сага о ком-то конкретном. Сага о Гисле, сага о Греттере и так далее. А заканчивается сага смертью героя и последствиями этой смерти. Например, кто-нибудь пошел отомстить. Действующие лица саг — это предки, Непосредственно тех, кто слушал и читал эти саги в те давние времена, саги рассказывают о событиях в основном 9, 10, 11 веков, были записаны через несколько столетий, то есть они сколько-то поколений существовали как только устные рассказы о предках. И поэтому у саги были сначала слушатели, только потом и до наших дней читатели. Но рассказывали эту сагу, как правило, вот прямо потомкам тех людей, про которых идет речь. И до сих пор... В Исландии генеалогия очень хорошо отслеживается, и многие современные исландцы, они возводят свою генеалогию к этим вот героям, к людям, которые жили в век саг, как, собственно, они и называют этот период своей истории. се хе век саг. В честь героев саг называют улицы, им стоят памятники. Их деяния очень тесно привязаны к географии, в сагах очень точная география, поэтому до сих пор можно поехать на экскурсию, например, по местам действия той или иной саги. Таким образом, главное наследие исландских саг, которые дожило до наших дней, это именно вот эта вот реальная история повседневных людей. Наряду с этим, конечно, в древней литературе были и так называемые лживые саги, где действуют драконы, где действует какое-то волшебное оружие, где есть армии мертвецов, как в современных блокбастерах. Но их действительно уже в глубокой древности называли лживыми. Это такая литература фантастики. И действие в них, как правило, отнесено куда-нибудь подальше, за 3-9 земель, а вот не на родных местах. Кстати сказать, родные места для исландцев еще очень понятны в чисто языковом тоже смысле, потому что географические названия в Исландии, вот эти все длинные слова, которые иногда вы видите на карте, если случайно ее откроете, если что-то будете читать, вот эти географические названия, они в Исландии всегда понятны, они всегда что-то значат на родном языке. Там нет названий типа «Москва» или «Лондон», которые сами по себе для современного человека ничего не значат. Вот пресловутый «Эйяфьятла Йокетль», например, тот вулкан, который извергался несколько лет назад и прервал все авиасообщение и вообще вот попал на первые страницы газет. Вот это длиннейшее «Эйяфьятла Йокетль» буквально означает всего-навсего «ледник островной горы». И так с каждым названием. Глядя на карту, исландец – Чувствует себя как дома, потому что все ему здесь понятно. И география, и история на этом острове, они вот так вот приближены к человеку. Саги вообще читают до сих пор, как я уже говорил. Они достаточно легки для понимания. Их язык нейтральный, простой. Там нет никаких пышных образов, нет никаких невероятных описаний. И, кстати, нет образа автора. Там нет авторской оценки. И саги сами по себе не анонимны. Мы не знаем, были ли у них авторы, или это просто запись устного рассказа, который передавали сказители. И, кстати, если вы захотите почитать саги на русском, то это вполне доступно, большая часть саг переведена, и переведена очень хорошо, и вы сразу почувствуете какой-то действительно простой и понятный язык. И, в общем-то, сага читается легко, даже если не знать многого о той культуре. И поэтому, естественно, и современным исландцам эти тексты очень понятны. Интересно еще, что слово «сага» нашло отражение и в понимании литературы как таковой, потому что, например, от него образован термин для романа. Понятие «роман» вот — современный жанр книги — на исландском будет «скаульцага», то есть история, сочиненная скальдом, история, сочиненная автором. Йоула Боука Рождественский книжный потоп. Это длинное слово состоит из трех частей, и я думаю, что два из них легко опознает тот, кто знает английский или немецкий. Боук — это книга, Флоуф — это потоп. А вот первый корень, Йоуль, Рождество, он менее понятен иностранцу. Дело в том, что в исландском, как и в других, впрочем, скандинавских языках, слово для Рождества восходит к названию языческого еще зимнего праздника — который назывался Йоуль. Откуда произошло это слово и как именно отмечался Йоуль, мы не знаем в точности, но знаем точно, что были жертвоприношения и пиры. Ну, это языческое время, поэтому еще приносили жертвы богам. Ну а сейчас это просто Рождество. Вообще в Исландии очень много читают. Это действительно такая читающая страна, там много книг издается. Если посчитать на душу населения, получается максимум по всей планете. Ну, это потому, что в Исландии не так много людей, конечно, еще. Это маленькая страна, там всего где-то 380 тысяч человек живет сейчас. И вот зимние праздники — это главное книжное время. Наступает вот этот рождественский книжный потоп. Так называется явление, когда большинство людей покупает книги. И в Исландии действительно на Рождество книги покупает абсолютное большинство людей. Покупают в подарок, покупают себе я, когда готовил этот материал, я посмотрел на ежегодные книжные каталоги, которые выходят к Рождеству. Их издает Ассоциация исландских издателей. И вот один из недавних каталогов был выпущен под девизом «Можете ли вы вообразить себе Рождество без книг?» Мне кажется, очень приятный девиз, и можно только порадоваться за исландцев. Я уже говорил о исландской литературе на примере САГ, но исландская литературная традиция не ограничивается ими. Она действительно очень разнообразная и живая. Вот эти все древние тексты, они действительно доступны современному исландцу в основном за счет того, что за почти тысячу лет, которая прошла с момента записи этой старинной литературы, язык изменялся относительно мало. И в первую очередь он изменился в произношении. А пишется все примерно так же. Поэтому переводить с древнеисландского на современный вообще не нужно. Чуть-чуть изменить некоторые правила орфографии и получается современный текст. Ну, примерно как если бы мы Перепечатывали текст с дореволюционной русской орфографии на современный. Различия вот примерно такие. Поэтому древние тексты много читают в школе, много адаптируют, постоянно появляются экранизации, есть, например, замечательная экранизация саги о Гисле, есть целый сериал по длинной саге Уньяле, есть разного рода адаптации древних поэтических произведений. Все это, в общем, живет. И интересно, что не только вот читательство, но и писательство является по-настоящему массовом в Исландии. Очень многие исландцы пишут какие-то книги, ну хотя бы за всю жизнь вот что-то издали литературное. Это могут быть воспоминания, может быть локальная история, такое краеведение. Как я уже говорил, исландцы очень ценят свою историю. Это часто оказывается еще и стихи. Вот писать стихи в Исландии это занятие, в общем, для всех. Оно никогда не было занятием элиты. Такие вот короткие стихи на случай мог создать практически любой человек. Будь то тысячу лет назад, еще в эпоху Саг, будь то там, 500 лет назад, будь то XX и XXI век. Такой известный роман знаменитого, крупнейшего исландского писателя Хальдура Лакснеса, лауреата Нобелевской премии, под названием «Самостоятельные люди» повествует о жизни исландских крестьян в XIX веке. И Лакснес там, ну, явно не приукрашивая, пишет, как крестьяне отправляются на пастбище вместе, им надо переночевать где-то вот в диких местах на природе, они садятся вокруг котелка и читают друг другу старинные стихи. Потому что для них это вот непосредственно часть того, кто они сами. Это часть их идентичности, как мы бы сейчас сказали. Они услышали эти стихи еще в детстве, они их запомнили, они их любят, и это до сих пор доставляет им радость. И в наши дни тоже так же. Многие современные исландцы, они не просто понимают, допустим, какие бывают разные стихотворные размеры, для которых в исландском очень много отдельных слов, кстати, но и знают более тонкие их особенности, более тонкие правила стихосложения традиционного, именно скандинавского, знают правила европейских, привычных нам стихов и так далее. И современная поэзия в Исландии, она использует самые разные манеры. То есть люди могут написать стихотворение, например, на случай, какое-нибудь поздравительное, в манере панигирика эпохи викингов. Это вполне возможно. С другой стороны, популярны стихотворные размеры, которые восходят к позднему Средневековью, к народным балладам. Один из таких жанров будет достаточно понятен нам, это так называемая ферскейхтла. Это четверостише, которое написано в точности тем же размером, что классические русские частушки. Только оно не поется, а просто декламируется, и, как правило, в нем содержится какой-то афоризм или шутка. Это такой развлекательный жанр, который знаком любому исландцу. Но наряду с этим существуют в современной исландской литературе примеры стихов в духе классической европейской поэзии, ну, примерно такие же стихи, как по-русски, сонеты, элегии и так далее. Но есть и, конечно, свободный стих, и переход к современному стихосложению в Исландии осуществился за счет деятельности поэтов-модернистов, которых все тоже хорошо знают и помнят сейчас, 20 век. Интересно, что они назывались «атомные поэты», или, если буквально, «атомные скальды». Atomscoult. И это показывает тоже вот это единение древности и современности в исландской литературе. И еще раз подчеркну, что все это действительно не просто стоит на полках, а все это читается. И в наши дни уже с глобализацией исландцы, конечно, и много переводят. Зарубежная литература переводится очень широко. Кстати, в свое время переводами занималась даже нынешняя премьер-министр Исландии. Она по образованию филолог и переводила популярную литературу с английского. Ну и сейчас сами исландцы тоже вполне глобализированный народ, поэтому большинство из них читает, по крайней мере, на других скандинавских языках и очень многие на английском. Клюкаветер. Оконная погода. В Исландии есть такая поговорка «В других странах климат, а у нас погода». Действительно, в Исландии погода очень переменчивая и не всегда приятная. В один день совершенно спокойно может быть сначала солнце, потом дождь, потом ветер, потом туман, потом еще раз солнце. И не такая большая разница между зимой и летом, как на материке. Зима довольно холодная, но все-таки без экстремально низких температур, а лето ну, прохладное, такое северное, не очень яркое. Единственное, Большая разница это то, что зимой темно, а летом очень светло, потому что там белые ночи. Исландия находится на широте примерно как центральная Карелия и город Архангельск. Так что лето там действительно очень светлое. Есть такая картинка-мем, довольно популярная в Исландии, которая показывает такую толстую цепь, подвешенную одним концом к столбу. И подпись там, что если эта цепь вытянется от ветра горизонтально, добро пожаловать в Исландию. Вот это вот, мол, настоящая исландская погода. Эти погодные условия и способствовали появлению такого типично исландского понятия, которое часто фигурирует в списках непереводимых слов. Вот его нельзя одним словом перевести. «Klücke везер это «оконная погода» буквально от слова. «Klücke» — окно, и «weather» — погода. Это вот такая погода, на которую приятно смотреть только из окна, из дома. Например, если мы сидим и, как настоящие исландцы, читаем книжку. А вот выходить не стоит. Холодно, дождливо или ветер неприятно. Ну, надо сказать, что хотя в Исландии довольно холодно, но все-таки эта страна технологически очень продвинутая, богатая, поэтому внутри у них, конечно, все удобства есть. В Исландии дома отапливаются за счет геотермального тепла, геотермальной энергии. Вода идет прямо из горячих источников, потому что Исландия — это, как говорится, остров льда и огня, там есть не только ледники, но и вулканы. И благодаря этой вулканической деятельности постоянной есть горячие источники. И вот вода из этих горячих источников, она циркулирует в системах отопления городских. И таким же образом работают разнообразные общественные купальни, общественные бассейны. Их очень много в Исландии. В частности, так устроена знаменитая такая туристическая, в общем, очень купальня, которая называется «Голубая лагуна» Плауэллоуни на исландском. Над водой может быть очень холодно, может быть ветер, может быть действительно вот такая оконная погода, но сидеть в воде тепло, от нее поднимается пар. Это природная горячая вода. Нах, теперь Футбол. Сейчас, после нескольких крупных футбольных турниров, уже весь мир разузнал, что исландские болельщики носят синюю одежду, хлопают в ладоши, потихонечку ускоряя темп, и громко выкрикивают такое вот ⁇ ху ⁇ Если вы большой любитель футбола, вы, возможно, знаете причуды одной исландской команды. Они несколько раз были чемпионами Исландии. Команда «Стьяутнан» — «Звезда», буквально это значит название. Когда они забивают голы, они не танцуют от радости, а изображают какие-то сценки. Рыбалку, велосипед, даже роды. Футбол действительно в Исландии популярен. Называют они его при этом совсем не так, как мы. Футбол по-исландски «кнахтспиртна» — это буквально означает «меча пинания». Первая часть «мяч», слово «кнёхтер» означает «мяч». Вторая часть «спиртно» — это глагол «пинать». Вы, наверное, услышали, что здесь происходит изменение гласного звука. Мяч будет «кнёхтер», а футбол будет «кнахтспиртно». Вот это изменение с «э» на «а» связано с тем, что в исландском, когда мы образуем многокоренные слова, вот такие составные, мы для них обычно используем родительный падеж, а при изменении падежа, всего падежей четыре, при изменении падежа многие существительные стандартным образом будут менять гласный звук в корне. Это та же схема, которая нам знакома по-английскому, например, там, foot во множественном числе превращается в fit. Но в исландском этот процесс значительно более усложнен. Там много типов таких чередований. Но этим объясняется то, что футбол и мяч пишутся немножко по-разному. Футбол в Исландии действительно очень популярен, матчи идут постоянно, и этому в условиях как мы знаем теперь оконные погоды, способствует то, что поля есть не только открытые, но и закрытые. Крытые стадионы называются «Кнахтхус» — футбольные дома. И арендовать время в таком футбольном доме может совершенно любая группа людей, не только профессиональные команды. Они открыты для всех. В стране был настоящий бум этих футбольных домов. Их очень много строили в самом начале 21 века. И сейчас одних только полноразмерных полей вот такого размера, как для профессиональных матчей, в стране больше десятка. Ну, при том, что, как я уже говорил, людей не очень много, больших городов мало. Это, в общем, весьма немаленькое количество. И футбольные площадки есть в каждой школе. То есть действительно играют все. На клубном уровне представители Исландии ничего особенного не добились, а вот сборная, как мы знаем, определенный успех имела. И вообще в Исландии за сборной следили все. Мы видели такие замечательные кадры, как там люди собирались, вот просто весь город. Рейкевик, столица Исландии, приходил поболеть. И занимаются футболом очень большая доля населения Исландии. Если смотреть официальную статистику, то там почти каждый десятый играл в футбол в каких-то более-менее официальных матчах на том или ином уровне, от профессионального до любительского. И вот эта массовость любительского спорта, она, видимо, и помогла создать сильную футбольную сборную. В стране разработана специальная программа для тренеров, которая позволяет гармонизировать и объединить вместе процесс подготовки спортсменов от детского возраста до взрослого. Вообще исландцы любят спорт. Они, естественно, любят и просто быть на природе, и ходить в походы. Но спортивные традиции у них тоже довольно большие, хотя и не везде, понятно, такая маленькая страна могла добиться больших успехов. Упоминание о том, что исландцы любили спорт, есть, опять же, в тех же сагах. То есть уже около тысячи лет назад там были свои любимые игры. Были настольные игры по типу шахмат, конечно, но были и полноценные игры на открытом воздухе. Например, играли в некое подобие хоккея с клюшками, мячами на льду. И даже были такие виды развлечений, которые сейчас покажутся ну, несколько неподобающими и которые подразумевают не очень хорошее отношение к животным, потому что были, например, конские бои. Ну а сейчас, наряду с футболом, который действительно суперпопулярен в стране, распространены гандбол, баскетбол, очень распространены силовые виды спорта, вот там, пауэрлифтинг и подобное. Об этом мы знаем, кстати, и потому что один из самых знаменитых в мире сейчас исландцев, Хафтор Юлиус Бьонсон, он как раз многократный чемпион мира в разного рода силовых упражнениях. Вы спросите, откуда вы знаете Хафтора Юлиуса Бьонсона? Это тот человек, который сыграл вот этого рыцаря-великана по кличке Гора в «Игре престолов». До того, как сниматься в кино, он уже успел очень многого добиться как спортсмен, и надо сказать, что он не единственный. В таких вот международных соревнованиях силачей исландцы выигрывали очень много, и он один из самых титулованных, но далеко не единственный такой чемпион. Среди именно таких видов спорта, где важна сила, можно выделить еще один чисто исландский. Это традиционная борьба, которая называется «глима». Ну, По-исландски так и произносится «глима». С ней связан один элемент исландской культуры, который может быть знаком многим. Это традиционный национальный орнамент, так называемые волшебные черты, а на исландском кальдраставер. Этот орнамент появился примерно 500 лет назад как часть магических заговоров. Он в книгах заклинаний до нас дошел, а в Исландии, да, конечно, есть книги заклинаний, сохранившиеся в течение 500 лет. Это нас не должно удивлять. Этот узор выглядит, как такое своеобразное солнышко с острыми разветвленными лучами. Я думаю, что вы можете себе его легко представить. Этот орнамент используется и в наши дни, и борцы, которые занимаются глимой, и простые исландцы тоже делают себе татуировки в виде таких символов. Они могут приносить удачу, они могут приносить силы. Например, популярно делать татуировку на ноге, чтобы всегда быть устойчивым, чтобы никто не мог тебя повалить, в бортовском поединке. Ниирды. Новые слова. Исландский язык крайне труден для освоения иностранцами. Здесь и Сложные схемы словоизменения, я уже говорил, надо учить четыре падежа, например, с самыми разными видоизменениями в составе слов. Здесь и трудное произношение, в котором, например, много глухих согласных и очень мало звонких. Из-за этой особенности, кстати, знаменитый наш ученый-скандинавист Михаил Иванович Сиблинкоменский говорил, что исландский язык похож на говор призраков. Я не знаю, насколько сами исландцы согласны, но действительно звучит он на наше ухо немножко странно. А еще одна трудность для иностранца – это то, что в языке очень мало иностранных слов. Они, в принципе, есть, например, какой-нибудь банан будет банани. Международная общественно-политическая лексика, часто заимствованная, скажем там, коммунист – это коммунисти. Но это все-таки исключение. Большая часть лексики, которая пополняет исландский язык, составлена из исконных, унаследованных из древности, корней и суффиксов. В лингвистике такой подход к введению новых слов в язык называется «пуризм». От латинского слова «purus», что означает «чистый». И вот новые слова, которые создаются таким образом внутри системы исландского языка, средствами собственного исландского языка, они и называются «ниирзи». Вот и есть новые слова, новословие, если так вот одним словом попытаться перевести. По сути, это буквальный или описательный перевод международных терминов, технических понятий и так далее. Например, «математика» будет «стайрсфрайзей», то есть «наука величин». «Теория эволюции» будет «throwenarkening», то есть «учение развития». И да, это действительно то самое слово кеннинг, которое вы могли слышать в разговоре о древних мифах, о древних стихах и так далее. Это вот тот самый поэтический прием, когда вместо одного слова мы называем его описание двумя. Там какое-нибудь «золото» — это «перина дракона». Вот это вот значение слова «кенинг» действительно было в древнеисландском языке, а в современном языке это слово означает вот «учение», «обучение» или «теория». Еще один знаменитый пример, который знают даже многие, кто не изучал исландский, но интересуются языкознанием, это то, как на исландском будет компьютер. Компьютер будет «тельва». Буквально это нечто вроде «вычислительница». Производное от глагола «считать-вычислять» — «телья». Почему он интересен? Потому что для него специально выбрали специалисты, которые отвечали за предложение новых терминов, они специально для него выбрали уже неактуальный в современном исландском языке суффикс «ва», который присутствует очень редко где, и благодаря которому это слово стало рифмоваться с замечательным древнеисландским словом вельва, то есть «прорицательница» или даже «ведьма». Так, в частности, обозначается одна из героинь в собрании мифов, которые мы знаем под названием «Старшая Эдда». Вот оттуда прямиком из мифологии взяли такой способ образовывать слова и придумали слово «компьютер», который, видимо, сохраняет определенный мистический ореол теперь для исландцев. Но наряду с такими вот способами, да, когда у нас получается «вычислительница» или «учение развития», есть и «образные слова», когда не воспроизводится логика иностранного слова, а придумывается какой-то интересный образ собственный, не параллельный иностранному. Например, на исландском мопед будет буквально гремучая змея с кетлиназра, потому что, видимо, трещит. А скажем, такое абстрактное понятие система передается хорошим словом керви это буквально сноп или пучок. Вот если что-то в системе, оно, значит, связано в пучок. Очевидно преимущество новых слов для самих исландцев. Они всем понятны, точно так же, как, допустим, те же самые географические названия, о которых я уже говорил. Очень легко запомнить сложные термины школьникам на уроках той же самой физики или математики, студентам в вузах. Эти слова очень легко склонять, то есть они подчиняются всем правилам грамматики. Я уже говорил, много падежей, три рода. И если мы придумываем слова из собственных средств, а не заимствуем прямо иностранные, то тогда они все будут ну, какого-нибудь рода по умолчанию обязательно. Потому что там же родной корень стоит, родной суффикс, например. И, соответственно, не будет вопросов, типа, какого рода кофе. На что он похож, того он и род. Ну, кстати, да, в исландском кофе таки среднего. И, соответственно, это все приводит к тому, что специальные тексты, изобилующие терминологии, они более понятны широкой публике. Они не отрываются от масс и не витают где-то в облаках. И это позволяет прочнее держаться за свои корни в смысле такой вот языковой идеологии. Вот мы придерживаемся своей традиции. Другое дело, что, конечно, трудно всем иностранцам. Вот она, еще одна трудность исландского языка. При этом интересно, что с такой чисто организационной точки зрения такое введение новых слов – это процесс двусторонний. Это не то, что какая-то инициатива сверху. Вот все с завтрашнего дня мы называем компьютер вот так. Нет, у нас с одной стороны могут эти слова предлагать просто простые исландцы. Любой желающий может это сделать. Для этого есть специальный сайт Он поддерживается институтом исландских исследований. Это один из главных научных институтов, занимающихся родной культурой и родным языком в Исландии. А с другой стороны, при этом же институте есть специальная комиссия, и она рекомендует свои варианты. Она консультируется со специалистами в конкретных областях и предлагает свои пути решения вопросов, как передать то или иное заимствование. Естественно, что список новых терминов, которые надо ввести в язык, очень сильно пополнился в 2020 году, когда началась пандемия ковида, и действительно возникли новые варианты для понятий типа самоизоляции. При этом все, что попадает в рассмотрение комиссии при институте, как их собственные предложения, так и предложения от публики, можно посмотреть именно там на сайте «Для новых слов», И я действительно его просматривал, готовя материал, и мне понравился тот глагол, который действительно стал особенно актуальным во время пандемии, но для этого значения было предложено новое слово. Это был глагол «skiaust» — общаться по видеосвязи, общаться по зуму и подобным. Он образован из существительного «skiaur» — экран, и имеет возвратный суффикс «st», который в исландском аналогичен тому, как по-русски используется суффикс «ся». В исландском есть ровно такие же слова, которые заканчиваются на «ся». Таким образом, получается нечто вроде «экраница». Довольно мило. Кенни-Наптон. Отчество или фамилия? Если судить о фамилиях исландцев, например, по футбольной сборной или по любому другому списку, где есть несколько исландских имен, то можно подумать, что там у всех фамилии заканчиваются на сон. На самом деле это не так. Дело здесь в том, что у абсолютного большинства исландцев нет фамилий. За то, что у них есть это личное имя, одно или два, и отчество. Или иногда, как мы можем сказать, матчество. То есть имя, взятое по имени матери. И вот как раз вот эти отчества-то и заканчиваются на сон. Для мужчин все одинаковые, как и по-русски, да, все отчества на «ич» заканчиваются. А для женщин они заканчиваются на дохтер, как и по-русски, да, русские отчества женские заканчиваются на «на». Я думаю, что понятно из базовых знаний иностранных языков, «сон» – это сын, «доктер» – это дочь. Вот, соответственно, ваше отчество или, так сказать, матчество – это имя вашего родителя в родительном падеже и, соответственно, слово «сын» или «дочь». Эта схема обязательна. Ее даже записали в законе. В Исландии есть закон об именах. И в нем, собственно, и отчество, и фамилия, которая есть кое-у-кого в Исландии, они объединяются под единым понятием. Кенни-напн. Познавательное имя буквально. То есть вот это то, что у вас есть, если вы исландец. Надо сказать, что закон довольно строгий еще и в том, что касается выбора личного имени. В Исландии есть конкретный список разрешенных личных имен. Он иногда пополняется, но он, так или иначе, конечный и утвержденный. Чтобы имя было, опять же, понятным, легко записывалось, легко склонялось, чтобы не было вопросов, а как тебя в дательном падеже? И чтобы в нем не было ничего оскорбительного, чтобы оно не было похоже на рекламу и так далее. Ну, такие ограничения, которые есть и во многих других странах. Если имя как-то ограничивается, то, как правило, имя тем, чтобы оно не было оскорбительным или не представляло собой какой-нибудь бренд. Соответственно, поэтому придумать какое-нибудь странное имя типа XH12, как было недавно у Илона Маска, да, он назвал ребенка таким именем, здесь невозможно. Хотя вот эта буква, которая по-английски называется H, она есть в исландском алфавите, только она произносится как I. То, что мы называем фамилией в исландском понимании, это, соответственно, такое наследуемое опознавательное имя, наследуемое Кеннинапн. Она разрешена в принципе, но только тем гражданам, у которых... В семье эта фамилия установлена давно, у которых она присутствует за много поколений до принятия закона. Например, если это потомки датчан, которые в свое время всем заведовали в Исландии. Исландия была под властью Дании несколько столетий. Если же сейчас фамилия оказывается в семье, например, один из родителей иностранец, то дети будут иметь право на эту фамилию только в качестве так называемого среднего имени, Митленатн. Оно ставится между именем и отчеством, и не наследуются. То есть, если, например, какой-нибудь, допустим, испанец по фамилии Гонсалес женится на женщине из Исландии, и у них будут дети, то они могут взять себе это Гонсалес, но только между личным именем, какой-нибудь Йоун или Кристиан, и отчеством, которое в их случае может быть и что-нибудь типа Диегосон, например. Кроме того, есть еще один случай, когда можно таки заиметь фамилию, и это тот случай, когда человек известен под псевдонимом. Вот сюда относится, например, нобелевский лауреат по литературе Хальдур Лакснес, которого я уже упоминал, и некоторые другие известные литераторы. А вот, например, такая знаменитая исландка, как Бьорк, это у нее не псевдоним, это просто ее личное имя, ее зовут Бьорк. Свое отчество, конечно, она не использует в качестве, так сказать, подписи своих альбомов. Как и многое другое в исландском языке и в исландском быте, вот этот обычай, что фамилий семейных у нас нет, он связан с традицией. Исландия это маленькое общество, все друг друга знают, как будто бы знают, и не нужно различать многие десятки людей, у которых имя и отчество будет одинаковое. Имя и отчество будет достаточно, чтобы идентифицировать человека. Отчество при этом используется в манере немножко похожей на нашу, то есть просто по отчеству никого назвать, в общем-то, нельзя. Ну, как и мы по-русски, не можем сказать что-нибудь типа Михайлович Петров. Это невозможно. В Исландии вообще обычно обращаются по имени, имя и отчество полностью используют в официальных ситуациях. Кстати, мало того, что обращаются по имени, еще в Исландии все со всеми на «ты». Вежливого «вы» в обиходе нет. Если же у людей действительно совпадают имена и отчество, и они находятся при этом в каком-то одном контексте, то тогда можно использовать «дедичество», так называемое, то есть добавить после отчества еще имя деда, папиного папы. Или какое-нибудь прозвище, например «откуда ты», Да, по месту жительства могут придумать прозвище. И эта система прекрасно работает, и исландцы, в общем, не жалуются. И единственная проблема возникает, когда они оказываются за рубежом, потому что есть очень-очень много таких рассказов анекдотических о том, как исландцы целой семьей оказываются на какой-нибудь там таможне, летят куда-то, и иностранные пограничники не понимают. Очевидно, муж, жена и двое их детей, допустим, сын и дочь, а последний компонент имени в паспорте, который, им кажется, должен был быть фамилией, у всех четырех разный, потому что, естественно, если это так же, как наше отчество, то он действительно будет разное у всех. Если отца зовут, например, Йон Сивертсон, его жена какая-нибудь там Анна Сорлауксдоктер, вот у них разные отчества. И у детей этого Йона у сына будет отчество Йонсон, а у дочери Йоунсдоктер. Все разные. До арестов и уголовных обвинений пока дело не доходило, но рассказы о том, как приходилось ждать или объяснять, а иногда даже еще и рассказывать, что да, есть такая страна под названием Iceland ведь в паспорте написано по-английски, а на английский Исландия переводится «страна льда». Так что вот рассказов про то, как исландцы вынуждены объяснять, что есть такая страна льда и что в ней живут такие люди без фамилий, таких рассказов очень много. Сейчас в закон добавили интересную поправку. Если человек не хочет, чтобы его или ее отчество передавало сразу сведения о поле, или если человек вообще является гендерно-небинарным, то можно выбрать окончание среднего рода. Оно звучит как «бюр» и означает «дитя», как и в русском средний род. И, соответственно, можно использовать такое специальное отчество, которое не говорит «вы сын или дочь». «Эль» – Пиво или выпивка. Можно сказать, что у исландского языка довольно особенное отношение к пиву. Ну, вполне почтенный продукт. Основных слов для пива в языке два. С одной стороны ⁇ Бьор ⁇ с другой стороны ⁇ Эль ⁇ Бьор ⁇ родственно английскому ⁇ Бьор ⁇ немецкому ⁇ Бьор ⁇ итальянскому ⁇ Бьор ⁇ и так далее. ⁇ Эль ⁇ в свою очередь, родственно слову ⁇ Эль ⁇ в прошлом они обозначали разные сорта, разные типы пива, а сейчас немножко другое значение. Для современного исландца пьор — это пиво и все, а эль — это либо конкретно пиво, либо вообще любая выпивка. В скобках еще можно заметить, что есть еще одно специальное обозначение для пива. Это такой поэтический синоним, что довольно редко, наверное, в языках мира, специальный поэтический термин для пива — это мюнгаут, буквально «лакомство для рта». Но так или иначе, самым частым словом, наверное, остаётся «эль». От него образован целый ряд понятий, связанных с опьянением, связанных с похмельем и так далее. Вот эта выпивка вообще получается. Например, есть такой глагол «эльва» — «опьянять». Его первое упоминание в истории исландского языка также связано с поэзией. Да, не только поэтический синоним, но и вот глагол, который впервые употребили в поэзии. Знаменитый такой персонаж X века — путешественник, викинг и славный поэт Эйгель Скалла Гримсон. До сих пор для исландцев, если сказать на вопрос, кто твой любимый автор, сказать Эйгель Скалла Гримсон, это ну, такая же банальность, как нам сказать, что Пушкин. Его все знают, про него все читают, его стихи читают в школах, даже при том, что он жил так давно. Так вот, этот самый Эйгель Скалла Гримсон, он употребил этот глагол «опьянять» Эльва, при этом в специальной безличной форме, со значением, скорее таким, типа «меня тянет на пиво». А вообще безличная форма — это очень распространенная вещь в исландском языке, и нам, как носителям русского языка, это очень понятно. Там будут конструкции и сочетания в языке, которые ну, буквально соответствуют практически тому, что мы используем, когда используем какую-то безличную форму. Например, «мне нравится». И на исландском будет «мьер ликар» — тоже «мне нравится». Если мы говорим там «мне приснилось», это будет «михдреймди» с винительным падежом. Глаголы, которые потребляются вообще без указания кто или что производит это действие. Какой-нибудь «вечереет» по-русски и абсолютно таким же образом «квельдар» вечереет без какого-то ни было дополнительного слова по-исландски. Но дело здесь не только в грамматике и в обилии слов, но и действительно в том, что пиво стало для Исландии таким интересным маркером общественного развития, как и весь остальной алкоголь. В Скандинавии, в принципе, в прошлом были очень серьезные проблемы с алкоголем, и, можно сказать, целые страны спивались в XIX веке, в начале XX, и где-то с пьянством боролись раньше, где-то позже. Вот в Исландии начали довольно поздно, но в 1915 году все-таки ввели полный сухой закон, и он коснулся всех видов алкоголя без исключения. А вот в 1935 году закон модифицировали и снова разрешили, более дорогой алкоголь, крепкие напитки и вино. А пиво, как самую дешевую выпивку, все еще оставили под запретом. Логика была, что вот не надо пускать на рынок доступную выпивку, дорогим алкоголем люди не сопьются. Ну, Эта схема так или иначе работала, но ну и в конце концов пиво все-таки разрешили в 1989 году, то есть практически на нашей памяти. Сейчас в Исландии, конечно, пиво пьют довольно много, но, в общем, проблему алкоголизма все-таки удалось решить. И занятно, что если вспомнить вот ту историю слов, связанных с пивом в исландском языке, которую я рассказал, то, в общем, теперь уже неудивительно, что главнейшая, самая большая пивоварня в стране, она называется Эгель Скалла Гримсон в честь того самого викинга, путешественника и поэта. Правильно. Лавовое поле. Можно сказать, что в традиционной культуре Исландии нет природы вообще. Есть отдельные явления, каждое из которых что-то значит, отличается от других. Например, разные пейзажи, разные формы берега, разные формы камней и скал. Естественно, разные виды животных и птиц. У всего есть свое имя, свое место. Если открыть большой русско-исландский словарь, то, например, на слово «скала» будет восемь эквивалентов. С одной стороны более общих, с другой стороны более узких. Но при этом слово «скала» вообще есть. А вот, например, слово «хвост» в этом отношении повезло чуть меньше. Это довольно известный факт и для самих исландцев, что у всех вокруг есть слово «хвост», а вот у исландцев общего слова «хвост» нет. Отдельное слово для хвоста, например, «коровы» — «хали». Отдельное слово для пушистого лисьего хвоста или собачьего — «рова». Отдельное слово для «рыбива» — «стель» а отдельное слово для птичьего спорвер. Все на своем месте и все точно классифицируется, потому что важно отличать одно от другого, если ты живешь близко к природе. И вот слово, которое мы выбрали для списка, оно такого же рода. Это слово «хрёйн», оно само по себе довольно конкретное. Это «застывшая лава», «лавовое поле», как часто еще говорят. И от этого слова образуется еще несколько производных, про которых я скажу. Это, естественно, такой типичный ландшафт для Исландии. Я думаю, что вы могли видеть на фотографиях, на картинах, туристические сайты, всякие буклеты, там все время вот этот вот пейзаж. Лава, застывшая ровным таким полем. В Исландии отличают два типа хройн. С одной стороны есть более ровное, такое проходимое поле, оно называется хэтлюхрэйн, а с другой стороны есть неровное, по которому просто так не пройдешь, апальхрэйн. Кроме того, от этого слова мы образовываем понятие для горячей лавы, которая еще не затвердела. Она называется хройнквика. Это слово образовано от прилагательного квикер, которое означает оживленный или быстрый. Похоже на английское слово quick. Является его родственником, естественно. Вот это все многообразие деталей, действительно, оно в Исландии родное и понятное. Люди, конечно, знают эти слова. Это немножко похоже на вот этот знаменитый мифологизированный такой тезис о том, что у жителей Гренландии 50 слов для снега. Ну, в общем, слов для снега много у всех, кто имеет с ним какое-то дело. Так и в Исландии будет много слов для лавового пейзажа, потому что это их родной пейзаж. Ну, а вот много слов для хвостов и подобные вещи, которые не объясняются только особенностью природы, это скорее связано именно с таким вниманием к деталям, и необходимость использовать конкретные слова, а не витать где-то в империях, не заниматься какой-то абстрактной систематикой. Люди живут близко к природе, у всего свое название. И поэтому довольно логично, что как раз слово «природа» в исландском языке не родное. Это заимствование из латыни. На исландском будет «нахтура», но ну, мы в этом узнаем, конечно, слово «натура», «натуральный» и так далее. Отвлеченное слово не было очень нужно в стародавние времена, Поэтому когда возникла потребность, его просто взяли из иностранного языка. Всеувласти народовласти. Исландия это единственная республика в Скандинавии. И, как мы уже Можем легко догадаться, корни этого снова в глубокой древности. В эпоху викингов, около тысячи лет назад, в других странах Скандинавии сложилась монархия. И то же самое было, например, у восточных славян, у наших предков. А вот в Исландии сразу утвердилось то, что они называли народовластие, «Сьоут вельди». «Сьоут» — это народ, «вельди» — это власть. Дело в том, что Исландию заселяли в основном норвежцы, как я уже говорил прямо в историческое время, у нас есть... Практически хроника заселения Исландии. И эти норвежцы были недовольны королевской властью. В это время как раз первый король Норвегии, Харальд Прекрасноволосый, устанавливал свою власть на всей этой территории. Власть-то была жесткой, единоличной, он ни с кем полномочиями не делился. И вот, не желая это терпеть, норвежцы, в основном люди с высоким положением в обществе, Это могли быть так называемые бонды, свободные землевладельцы. Это могли быть так называемые херсеры, то есть военные вожди. Они собрались и отплыли на новый остров, который совсем недавно был открыт мореплавателями. Остров никому не принадлежал. Там не было никого, кто владел бы землей. Можно было приехать, заявить свое право собственности на новозанятую землю и жить. И вот для того, чтобы управлять этой новой общиной на острове, они основали то, что я называю республикой несогласных. Там не было никакой вертикали власти, не было никаких властителей. Это немножко похоже на то, как представляют себе идеальный мир некоторые современные американцы. Вот я хозяин на своей земле, у меня есть оружие, у меня есть право на защиту, никто не может это право у меня отнять, я во всем себя обеспечиваю и отстаиваю свои интересы в суде. Такие вот ковбои. Главным звеном вот этой новой системы, этой новой республики стало собрание свободных людей. Оно называлось древнескандинавским словом thing. Оно и сейчас также будет на исландском. По-русски мы говорим «тинг». Эти собрания появились еще раньше в континентальной Скандинавии, и практика была перенесена вот этими уехавшими норвежцами на новую жизнь на острове. Такие собрания были на разном уровне. Были местные, а был общеисландский. Он назывался Альфинге. По-русски мы говорим «Альтинг». Он был учрежден в 930 году и собирался он в замечательном месте, которое называлось Палятинга, сейчас называется «Тингвэтлер», возле «Скалы закона». Очень красивое такое название. И там происходили вот эти вот заседания, собрания. Надо сказать, что слово «Альфинге», оно не пропало. Это название современного исландского парламента. Только он находится уже не там, где был в древности, а в городе Рейкевике в столице. Конечно, заседать на полях под скалой, поставив палатку, так же, как в древности, сейчас никто не станет. Поэтому парламент и есть свое здание, и, в общем, он ничем не отличается от парламентов других стран. Но Тинг — это был не совсем парламент. То есть сейчас слово это означает собрание депутатов, а тогда это была, скорее, власть судебная. На Тинге был обязательно суд, и в эпоху заселения Исландии, и в то, что мы называем веком САГ, суд уже был состязательным, в нем было две стороны, которые надо было выслушать, а решение выносил своего рода такой совет присяжных. То есть эта практика немножко была похожа на современные суды и была призвана обеспечить максимальную честность, максимальную открытость. Но кроме этого, на Альтинге функционировало и нечто вроде такого сената, собрание Stoation. Он принимал законы. А за соблюдением законов, за непротиворечивостью законов следил человек, который выполнял функцию, которую сейчас реализует Конституционный суд. Вот проверять законы на соответствие принципам общества, на конституционность, как мы бы сказали сейчас. Этот специальный человек назывался законоговоритель, потому что он эти законы должен был помнить наизусть и во время ежегодного собрания Альфинга зачитывать их с этой самой скалы закона, чтобы показать, что все законы в целости и сохранности хранятся у него в памяти. Ну, потом, конечно, их стали записывать. Вот эта система в Филсвельди, продержалась примерно 300 лет. А после этого Исландия стала владением сначала норвежских королей, а потом датских. Традиции республики вернулись уже в 20 веке. В 1944 году, 1944 году Исландия формально полностью отделилась от Дании и снова стала республикой. Это парламентская республика, то есть реальный глава государства — это премьер-министр, который ведет свою партию на выборы, и если побеждает, то вот он премьер-министр. А есть и формальный глава государства президент, как у большинства республик есть все-таки президент. Но это такая церемониальная должность. И интересно, если говорить о ключевых словах Исландии, что здесь с президентом также помогла древняя мифология, как она помогла с компьютером. Когда вводили в язык этот термин «президент», для него нашли слово непосредственно в мифах, непосредственно в книгах, которые мы знаем как старшая и младшая Эдды. Там нашлось слово с буквальным значением «председатель» — «форсети». Правда, в Эдде это имя божества, это бог-покровитель клятв. Но, тем не менее, его взяли и адаптировали. Сейчас это просто слово «президент». Конечно, можно возгордиться, но пока что президенты на божественность не претендовали. Пусть и зовутся они «форсети». Говоря о политике, важно сказать, что Раз Исландия — такое маленькое общество, мы с вами уже видели, как эта особенность влияет на язык, но она влияет, конечно, и на политику тоже. В стране практически нет таких вот карьерных чиновников, профессиональных политиков. У тех, кто руководит исландским государством, как правило, есть какая-то профессия и подчас даже немалый опыт и достижения в этой профессии. Например, нынешняя премьер-министр Катрин якобс она филолог она много работала в книгоиздании, скажем. И вообще гуманитарные специальности очень широко представлены. Среди президентов, например, Кристиан Эльтьяурн, он археолог и телеведущий даже таких познавательных программ, а довольно известная даже за границей политик, президент Исландии Вигдис финнбога она была театроведом до того, как пошла в политику. И, собственно, Вигдис принадлежит очень... Интересное достижение, она стала таким знаковым лицом в мировой истории, потому что, когда она стала президентом, победила на выборах, это был 1980 год, Исландия стала первой в истории страной, которая посредством прямого голосования избрала на пост главы государства женщин. И традиция участия женщин в политике с тех пор не прерывается. Аусатру. Вера в асов. В Исландии нигде никуда нельзя уйти от прошлого. Интерес к прошлому выражается и в том, что в Исландии есть даже официально зарегистрированная и признанная община древнескандинавской языческой религии, последователи древнескандинавской веры. Эта вера называется Аусатру, то есть вера в богов асов. Асы это название племени богов, главного племени или рода богов в древнескандинавских мифах. Поэтому вот это называется «Аусатру». И эти самые язычники, вот они поклоняются тем древнескандинавским богам, о которых мы с вами немножко знаем из общей культуры. Тору, Одину, Фрейе и другим. При этом нельзя сказать, что это люди, которые живут в отрыве от современного мира – они совершенно такие же, как мы, и они обычно говорят, что боги для них — это олицетворение философских понятий. Это такие вот образы, а вовсе не живые персонажи, с которыми можно общаться. В древности, конечно, было по-другому. Древнеисландская литература сохранила выражение, например, «он был большой друг Тора». То есть считалось, что с богами у человека могут быть какие-то личные отношения. Вот мы что-нибудь жертвуем, значит, мы принесли другу подарок. Современная же община, вот с ее более усложненными подходами к богословию, сформировалась не так давно. Это не прямое продолжение традиции, которая вот там тысячу лет непрерывно существовала. Нет, эта община появилась относительно недавно, в 1972 году. Но в нее сразу пошли люди. Основателем ее был человек, который выглядел как нельзя более подходящим на должность верховного жреца, а глава общины называется верховный жрец, Асхери Аргозы. Это такой был поэт, и фольклорист, и собиратель, и исполнитель разного рода фольклорных песен. Звали его Свейнбьотен Бейнтейнсон. Сейчас сменилось уже четыре верховных жреца, и нынешний жрец, он довольно известен как вообще-то деятель культуры. Это довольно популярный композитор и музыкант Хилмар Эдн Хильмарсон. Вы могли слышать его музыку. Он сотрудничал с многими известными скандинавскими музыкантами с Бьорк, с Эйвор и многими другими. Сейчас вот эта аусатру, языческая вера, занимает третье место в стране по числу последователей после лютеранской и католической церкви. Но, конечно, ставание там очень большое. К лютеранской церкви относятся ну, почти три четверти населения страны. Довольно многие люди нерелигиозные, соответственно, они не записаны ни в какую религиозную общину и не учитываются в списках членов, а вот язычников там всего получается порядка полутора процентов населения. То есть очень много у нас лютеран, какое-то количество католиков, довольно много людей нерелигиозных, но вот следующей после этих строчек будет именно языческая вера Аусутру. При этом в общине воспроизводятся некоторые традиции, связанные как раз с народовластью, с вот этим вот древним республиканским укладом жизни, потому что жреца избирают. Да? Это не Папа Римский, который из закрытого какого-то круга избирается, и это не какая-нибудь наследуемая должность, а вот избирают из числа кандидатов, которых могут быть ну, кто угодно из последователей этой веры. Предыдущего жреца, вот, до нынешнего руководителя, вообще специально отправили в отставку, такой ему импичмент устроили. А до выборов, на которых был избран нынешний Хильмар, была женщина главным жрецом. То есть эта религия не накладывает ограничения на пол своих служителей. При желании человек может покинуть эту общину, выписаться из нее, но это справедливо для любой религиозной общины в Исландии. В принципе, в стране действует такое правило, что в любую религию можно как бы записаться, а можно выписаться и перестать считаться ее последователем. Это связано с тем, что религиозные организации, они до некоторой степени переплетены с государством. Нет государственной религии, но есть некоторые... Функции, которые выполняют именно религиозные организации. Чтобы зарегистрировать брак, чтобы зарегистрировать рождение ребенка, идут не в какой-то отдельный ЗАГС, а идут к пастору, если вы лютеранин, к католическому священнику, если вы католик, и к жрецу, если вы язычник. За выполнение этих функций, вот таких чисто административных, религиозные общины получают субсидии, и их берут из церковного налога, который платят все жители страны. И у многих эта система вызывает недовольство, особенно, естественно, у людей нерелигиозных. Они считают, что все вот эти церкви должны жить на свои средства. Некоторые из протеста могут присоединиться вот к тем же язычникам, сказать, что я вот в это все не верю, но только вот к язычникам готов присоединиться, и тогда, по крайней мере, эти деньги пойдут на выполнение тех общественных функций, которые будут полагаться мне. Но есть и более радикальные способы такого, я бы сказал, немножко иронического протеста против этой нормы, Одна из них — это так называемый зуизм. Это еще одни язычники, только совершенно неожиданно для Исландии язычники шумерово-вавилонского толка. Это такой вот религиозный кружок и частично большой-большой розыгрыш-пранк, который возник уже в, в наши дни, в 21 веке, и в той или иной виде существует до наших дней. Люди заявили о том, что они регистрируют общину тех, кто поклоняется шумерским богам. Представители закона ничего не смогли возразить. Вот они же говорят, что они верят, значит, надо регистрировать. А дальше, соответственно, встал вопрос о том, что будет с деньгами церковного налога. И вот выяснилось, что те, кто вступит в эту общину, они будут платить церковный налог, а община будет им потом его возвращать. Некоторые думали, что это вообще какое-то мошенничество, но вот эта вот экзотическая шумерская община привлекла к себе довольно много сторонников, она в какой-то момент стала самой быстро растущей религией, но потом так же быстро это все рассосалось. Но официально они, впрочем, существуют. Среди других попыток такого рода можно выделить еще небольшой кружок исследователей диалектического материализма, то есть сторонников учения Карла Маркса. Они тоже записали себя как религиозная община, благодаря тому, что официальные термины, которые используются в законе, они очень расплывчаты. там говорится об общинах по признаку религии или мировоззрения. Ну, воспользовавшись термином мировоззрения, они протащили туда даже марксистский атеизм. ароматов. Еда месяца Торри. В современной Исландии существует обычай отмечать специальными пиршествами, праздниками приход и уход одного из месяцев по старому народному календарю. Этот месяц называется по-исландски Торри, по-русски мы пишем Торри. И приходится он на конец января и большую часть февраля. Вот эти месяцы народного календаря, они начинаются с 22-х или 23-х чисел нашего гражданского календаря, потому что точка отсчёта там зимнее солнцестояние, поэтому мы всегда считаем вот с 22-го или 23-го. Этот календарь очень древний, он сложился ещё в языческое время, но только в Исландии его хорошо помнят, и он стал вот частью таких вот традиций домашних праздников. Само название «Сорри» в некоторых местах связывают с каким-то персонажем языческой мифологии, который олицетворял собой холод, и звали его тоже «Сорри». Но здесь, как обычно, бывает трудно установить. Может быть, этот персонаж появился, потому что было название месяца, а не наоборот. С чем он точно не связан, так это с богом Тором. Тор, Тор, или Тоур в современном произношении, имеет другой гласный. Там долгий О, который в современном исландском произносится как Оу. Более обоснованная гипотеза, на мой взгляд, это связь названия Сорре и глагола Сверра, который означает «высыхать» или «иссякать» потому что это тот месяц, когда иссякают припасы. Интересно, что предыдущий месяц, конец декабря по конец января, называется «мерсивер», что буквально означает «мозгосос», «высасыватель мозга». То есть люди в этот месяц доедают запасы, которые были еще свежими, свежее неконсервированное мясо. И чтобы не пропало, они высасывают мозг из костей. А вот затем приходят «сорри», Еда, припасенная свежая, заканчивается, и надо открывать погреба и вытаскивать все, что было законсервировано с осени. Вот мы переждали зиму, и теперь нам надо есть то, что было запасено методом консервирования. Ну и получается такой вот праздник по типу масленицы. Едят национальные блюда, поют песни и радуются. Вот эти национальные блюда и объединяются под названием «фороматвер». Казалось бы, да, ну, национальная еда, да, это важный пункт в культуре, наверное. Но дело еще в том, что что это за еда, это довольно неожиданно для нас и может вызвать сильное недоумение, если мы про Исландию ничего не знаем. Еда месяца Тори, Thor это в основном блюда из мяса и рыбы. И это все как-то законсервировано. Ну, понятно, что там будет сушеная, например, рыба, будет соленое мясо и рыба, но также, например, квашеная Очень популярна, например, квашеная китятина, сурквалер по-исландски, то есть кислый кит буквально. Мясо обрабатывалось путем ферментации и в результате на вкус ну, немножко похоже на квашеную капусту, но мясо. Сейчас, конечно, люди не живут таким крестьянским бытом, что им надо открывать погреба и вытаскивать из бочек какую-нибудь там сушеную или соленую рыбу. Сейчас можно купить в супермаркете в виде такой мясной тарелки, этот самый сураматер. И в последнее время самые такие... Характерные народные продукты, самые неожиданные для иностранцев или непривычные для детей, они заменяются какими-нибудь такими колбасами, ветчинами, то есть чем-то таким среднеевропейским. Но те, кто любят традиции, и, конечно же, разного рода заведений, где привечают туристов, они все равно выкатывают вот это вот самое супертрадиционное, вот того самого квашеного кита, кровяную колбасу, бараньи яички, довольно... Вкусное, надо сказать, блюдо даже для тех, кто к такому не привык. Это одно из блюд, которое наверняка понравится даже тем, кто не пробовал ничего такого вот странно консервированного по скандинавским обычаям. Есть еще опаленная баранья голова, прям с глазами чаще всего. И таким, так сказать, венцом вот этой вот уникальной мясной тарелки будет выступать то блюдо, которое известно за пределами Исландии как нечто абсолютно несъедобное. Это хаукатль гренландская акула, которая специальным образом стухает. и Только после этого ее можно есть. Она действительно очень неприятно пахнет, и сама идея о том, что это тухлая акула, она может вызвать отвращение. Но на самом деле эта еда не вредная. Во всяком случае, в тех количествах, в которых ее едят. Ее едят понемногу. У нее все-таки резкий вкус. Обычно это такая закуска под водку. Кстати, исландская крепкая выпивка. Ну, это скорее не водка, а такой типа самогона картофельного. Она носит очень характерное название. Она называется сваршти дойзи, то есть черная смерть. И на этикетке череп с костями. Но вот в таком антураже, наверное, и резко пахнущая акула тоже сойдет. И интересно, кстати, что этот странный способ приготовления, он на самом деле абсолютно логичный и рациональный. Мясо акулы вредно для здоровья именно свежее. Ее свежее есть нельзя. А вот такое контролируемое стухание, ферментация, в старину закапывали в землю, сейчас обычно кладут в какие-нибудь контейнеры под гнетом. Вот эта ферментация, она ядовитые вещества удаляет. Получается, может быть, не очень вкусно, но достаточно питательно и не вредно. Над материалом работали редактор Анна Красильщик, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Arzamas Academy. så oranstinja er laushendur ægir lætur á